Десятая глава Проснулась в страхе. Забыла убрать Лялю под кровать и уснула вместе с ней. А меня мог разбудить папа. И если бы он узнал о Ляле... Потом услышала чьи-то шаги. Это папа. Стало еще страшнее. А что, если он Лялю нашел? Зажмурилась как можно сильнее и притихла. Пусть он уйдет, пусть он уйдет. Но шаги приблизились к моей кроватке. Я даже дыхание задержала. И Ляля, как назло, молчит. Где она? Куда делась? Тоня, ты что, в универ свой любимый сегодня не пойдешь? И я словно упала в себя. И опять пазл из воспоминаний. Картинки. Мои или чьи-то. Но кое-как я поняла, что я не Лена, а Тоня. А это не папа. Это Игорь рядом стоит. Открыла глаза. Точно, Игорь, мой старший брат. «Просыпайся давай, я завтрак приготовил!» И на кухню ушел, посудой греметь. «Значит, я опять видела малышку Леночку!» Ребенок полночи мысленно разговаривала со своей куклой Лялей. Простые, незамысловатые фразы. «Лялечка, я обязательно тебя спасу! Вырасту, стану взрослой и спасу тебя!» «Я уже не могу ждать, Леночка!» Мне слишком скучно одной лежать под кроватью, и я боюсь твоего папу. Я тебя могу забрать только ночью, а папе в обиду тебя не дам. А у меня есть карандашики. Откуда у тебя карандашики, Ляля?» И все в таком духе. Сегодня отходить от сна было тяжелее. Опять чувствовала себя разбитой и не выспавшейся. И тревога какая-то на душе была. Вот только понять было сложно. Что это? Откуда? Скорее всего, нужно поторопиться со спасением ребенка. И сегодня же отправиться к Валерию Александровичу. И Лешке после пар позвоню. Пусть со мной сходит. А потом ему с химией помогу. На завтрак был суп, причем борщ. Игорь, тебе не кажется, что завтрак слишком... Ешь давай, не придирайся. Я что, зря вчера старался? Недовольно бросил он. Хмыкнув, села за стол. Да уж, на Игоря вообще не похоже, чтобы он готовил. Всегда его жены по этому поводу посмеивались, что Игорь дома палец о палец не ударит, а тут... Место женщины у плиты, а мужчины деньги зарабатывать. Эта фраза для него была как мантра, постоянно ее везде приплетал. Зато вчера у плиты стоял и борщ готовил. Представил брата в передничке и с поварешкой в руке. Стало смешно. Кое-как спрятала улыбку в очередной ложке с супом. Игорь же, как обычно, с утра был зол и угрюм. Знаю я его угрюмость. От воздержания скоро бросаться на всех начнет, хоть бы временную девушку завел. А то вон уже неадекватные поступки совершать начал борщ готовит. Очень вкусно, спасибо! Поблагодарила брата за странный завтрак. Спасибо, в карман не положишь, и на хлеб не намажешь. Посуду помой! Буркнул и ушел в комнату одеваться. Вздохнула, пошла мыть тарелки. А странная тревога никуда не уходила. Решила Лешке уже сейчас позвонить. Договорились с ним в три часа дня встретиться на месте, на юрфаке. Если у Валерия Александровича не изменилось расписание, то у него как раз там лекция заканчивается, и можно будет его поймать. Когда выходила из машины, Игорь не поленился и напомнил. Про офис не забудь! Я с главбухом договорился. Она тебя обучать будет. Блин, достал он со своим офисом. Ладно, сразу после разговора с Валерием отправлюсь на работу, будь она неладна. Университет опять встретил суетой и... вновь отсутствующим Егором. Я с недоумением все ждала, когда он войдет на лекции, но он так и не появился. Может, все еще плохо себя чувствовал? На занятиях было некогда думать. Сегодня, как назло, матанализ. Пять часов лекций. И куда столько? Мозги уже завернулись. И всего час практики по информатике. Лучше бы наоборот было. Самое странное, что принц для какой-то непонятной цели просидел рядом со мной. Благо на информатике отстал, так как был в другой группе. Я сделала вид, что не обращаю на него внимания. Он тоже сидел молча и делал вид, что я пустое место. Чего ему надо? Егору насолить? Наверное, думает, что тот придет и скандал затеет, а то и драку? Да и черт с ним, пусть делает, что хочет. Вот то, что у Егора нет, это странно. На перемене позвонила, но он трубку так и не взял. Может, спал? После универа опять позвонила, но так ничего и не добилась. Было уже два часа, нужно было ехать к Валерию Александровичу. Я стояла, думала и решила, что Егор, скорее всего, просто уснул. Поеду к нему после встречи. Егор все же взрослый, разберется. Вот Леночка маленькая, ей сейчас помощь нужнее. Лешка приехал вовремя. Улыбка до ушей, весь светится. «Привет! Рад тебя видеть, хорошо выглядишь!» «Спасибо за комплимент!» — улыбнулась парню. «Смешной такой, чего радуется?» «Нужно как-то с Валерием общаться, а он весь светится!» Наверное, с матерью наладилась. На душе стало легче. Хоть что-то сделать смогла, хоть кому-то помогла. Видимо, не зря мне все эти сны снятся. Прозвенел звонок, и студенты начали выходить из кабинета. Мы отошли в сторонку, поджидая Валерия. А у меня коленки затряслись, и вся бровада спала. Что я ему скажу? Поверит ли он мне? И вообще, захочет ли выслушать? А если не захочет, как заставить слушать? Становилось все страшнее и страшнее. А если он врачей вызовет и меня в дурдом упекут? Скажет, мол, вот сумасшедшая, пристает. Нет, нужно быть твердой, иначе я не помогу ребенку. Здесь ситуация серьезная, насилие в семье. И переживать за себя – последнее дело. Ладно, взрослые люди, они за себя могут постоять, но малышка, она это сделать не в состоянии. Зла никакого на себя не хватает. «Вечно чего-то боюсь. Нужно быть сильнее хотя бы сейчас». Наконец из кабинета перестали выходить студенты, а преподавателя так и не было. Мы постояли с Лёшкой еще какое-то время, но он так и не появился. И я решилась. Пошла к кабинету, открыла дверь. Глянула на Лёшку. Тот шел за мной. Кажется, у него тоже уверенности поубавилось. Блин, как два трусливых кролика. Мысленно дала себе пинка и зашла в кабинет. «Здравствуйте, Валерий Александрович!» Хотела сказать громко, но, как назло, голос словно споткнулся о невидимую кочку, и получился какой-то мышиный писк. Тот даже не смотрел на нас, продолжая что-то записывать себе в тетрадь, сидя за столом. Мы помялись у двери с Лешкой еще какое-то время, но то ли Валерий мой писк не услышал, то ли вообще просто проигнорировал. Я демонстративно прочистила горло и гаркнула. «Здравствуйте, Валерий Александрович!» Получилось слишком громко, да так, что я невольно втянула голову в плечи. Валерий как-то тяжко вздохнул, демонстративно медленно поднял на нас глаза над очками на носу и изогнул бровь. Мол, чего хотели, товарищи студенты. И я решилась. — Валерий Александрович, вы должны помочь Леночке. Это падчерица вашего сына Андрея. Она в беде. — Стоп! — он вытянул руку вперед. А я осталась стоять с открытым ртом. «Это что-то новенькое. Уж каких я только историй не слушал от студентов. Но это, по-моему, уже перебор. А ну-ка! Быстро назвали свои имена! Что-то я вас не припомню. Меня зовут Тоня. Это Алексей. Мы не ваши студенты и... Стоп!» Он поднял руку опять. «Если вы не мои студенты, молодые люди, тогда разворачивайтесь и на выход». Мне некогда слушать байки еще и не моих студентов. Идите к своему куратору, ему лапшу на уши и вешайте. Все, я занят». И он вновь погрузился в свои записи. А я продолжала стоять с открытым ртом и даже не знала, что дальше делать. Мне всегда было сложно преодолевать подобные барьеры, тем более навязываться людям. Мама, папа, брат – те бы никогда не растерялись в такой ситуации. Они спокойно ругались и доказывали правоту свою там, где им это было необходимо. Но я словно язык проглотила, будто на стену натыкалась в этот момент. Если в поликлинике меня выгоняли из очереди, я слово боялась сказать, не говоря уже о паспортном столе. Помню, что паспорт пришлось с отцом вместе получать. Когда пришла туда и увидела очередь, то даже страшно было спросить, кто крайний, а нужно было ведь еще документы заполнять. Многие подходили к окошку без очереди, спрашивали, брали бумажки и уходили. А я стояла, наверное, час, и так и не решилась подойти к окошку, словно барьер вырос. Вот и здесь теперь. Что делать? Тебя гонят, и ты не знаешь, как быть. Лешка не поможет. Сам тоже, как соляной столб, встал. Ну, ей его понять можно. Он-то этот сон не видел. А я видела малышку. И в каких условиях она живет. Сама ей была. С куклой разговаривала. «Молодые люди, я что, непонятно сказал? Хватит там маячить!» Раздраженно прошипел Валерий. И меня словно током ударило от его слов. Промолчи он, и я бы уже развернулась и ушла. Но он своим раздражением, наоборот, подтолкнул меня, разозлив. И я начала говорить. Нет, не так. Требовать и даже кричать. «Валерий Александрович!» — Леночка и Олеся живут в ужасных условиях. Ваш сын — тиран, эгоист и чудовище. Вы знаете, что он жену бьет за то, что она пыль не вытирает? И ребенка ремнем бьет. Ей же всего шесть лет. Разве такое возможно? Вы же можете прекратить все это. Повлияйте на вашего сына. Он опять вздохнул. — Значит так. Как вас там? — Тоня. — Антонина. — Во-первых. «Даже если и так, как вы говорите, хотя я сомневаюсь, что оно как раз так и есть, то в чужие семейные отношения я лезть не собираюсь. И знаете, дети порой бывают такими, что иногда и ремнем отхаживать нужно». Я не ожидала такой речи, даже задохнулась от негодования. «Да ей же всего шесть! Какой ремень?» – уже закричала, не сдерживаясь. «Знаете, барышня, давайте не будем тут устраивать истерики. Я все сказал, таково мое мнение». Во что, Олеська его прислала? Так вот, передайте этой странной девице, что я не собираюсь в их семью лезть. Сама пусть выкручивается. Пусть вообще скажет спасибо, что ее из ее Урюпинска или откуда она там приехала, да еще и с детем на руках. Такой, как мой сын в жены взял». В ногах должна у него валяться. А она еще и жалуется, да посланников посылает. У меня от шока непроизвольно выступили слезы. «Да она знать меня не знает! Как вы можете так говорить? Я теперь поняла, в кого такой Андрей. Кто его так воспитал? Кто ему эти идеи привил? Да вам вообще на все наплевать! На семью, на детей своих, как они живут и чем!» «Вам лишь бы веру свою трахать, и больше ничего не надо!» И я не выдержала стыда собственной слабости, слез, и выскочила из кабинета, хлопнув дверью. Кинулась по коридору в сторону выхода. Прошла уже до конца и поняла, что в тупике. От злости пнула стену и, развернувшись, пошла обратно. Уже проходя мимо двери, увидела, как она открывается. Подумала, что это, наверное, Лешка. И даже не посмотрела. А меня уже кто-то за руку схватил. Оглянувшись, увидела Валерия. Кажется, он кипел от злости и негодования. «А ну-ка, заходи назад!» И потянул меня обратно в кабинет. Лешка стоял у входа, с растерянным выражением на лице. Валерий дотащил меня до первой попавшейся парты и усадил на стул, дал платок. Я закрыла им глаза. Было стыдно из-за своей несдержанности и раздражения. Но слова были брошены, и их уже не вернешь. «Рассказывай!» «Я уже все сказала!» «А я ничего не понял!» «Ты мне про сына начала, а закончила верой!» «Кто ты такая? Чего тебе нужно? Что еще за грязные игры?» Прошипел он мне в лицо и стиснул до боли плечо. «Эй, вы поаккуратней там!» — подал голос Лешка. «Мы не играть с вами пришли, а просто предупредить!» «И отпустите уже Тоню! Вы не видите, что пугаете ее?» На удивление Лешка был спокоен и рассудителен, в отличие от меня. Даже позавидовала его твердому голосу. Валерий тут же смутился и отпустил меня. Немного отошел в сторону. А я притихла и слегка успокоилась. «Ну, я слушаю. Давайте, рассказывайте, чего вам надо?» «Леночка!» Я слышал уже эту чушь и свое слово сказал. Лезть в чужую семью не собираюсь. Если это все, то уходите. У меня куча дел. Я, между прочим, взрослый и занятой человек, в отличие от вас, лоботрясов и бездельников. Вас родители кормят. Вам можно дурью маяться. Мне же некогда пустой болтовней заниматься. Так что давайте, ребятки. Если больше сказать нечего, то прошу на выход. И он пошел к своему столу, начав собирать тетрадки в сумку при этом бурча себе под нос. черти, что творится! Поработать не дают спокойно. Ни дома, ни на работе никакого спокойствия нет. Я поняла, что нужно не молчать, нужно говорить, иначе все зря, и он сейчас уйдет. И начала просто говорить, что приходит в голову. «Вы не можете все вот так вот оставить? Она же еще ребенок! Я не за Олеську прошу! Пожалуйста, просто сходите к ним в гости!» Вы же там только один раз были, три года назад, когда Андрей только женился. На кухне за столом посидели и ушли. Вы же не знаете, как они живут. У ребенка только одна игрушка, и то она ее прячет, чтобы Андрей ее не выкинул. Он ей даже рисовать запрещает, а Олеся вся в синяках постоянно ходит. Он прекратил собираться. Демонстративно поднял голову, посмотрел на потолок и застонал. — Барышня, может, хватит уже? Откуда вы все это взяли, а? Вот же молодежь со своей неуемной фантазией. Напридумывают, напридумывают и сами в себе верят. Она правду говорит, ей сны снятся. Лешка опять подал голос. Но, кажется, на этот раз его фраза все испортила. Валерий Александрович начал хохотать. «Боже, боже мой! Да вы же сумасшедшие оба! И с кем я разговариваю только?» «Я не сумасшедшая. Я все про вас знаю. И про вашу жизнь, и про вашу веру, и то, что вы с ней встречаетесь!» Я кричала громко, чтобы он услышал и прекратил смеяться. «Уже два года как! И от жены собрались уходить! И знаю, когда вы поженились, это было 25 лет назад!» Она Андреем забеременела, но вы ее любили тогда, потом любовь ушла. Еще про ваши махинации знаю, про институт, что вы там на девчонок спорили. А в школе Веру него любили, а она в аварии погибла. И ваша Верочка на нее очень похожа, вот вы ее и заприметили. Я еще что-то рассказывала, просто все, что помнила, все, что в голове всплывало. Разные случаи из его жизни и про мать, что в сумасшедшем доме умерла, и про отца, которого он ненавидел с детства и уже десять лет с ним не разговаривал. В конце моей тирады я увидела, что Валерий уже не стоял. Он сидел, а на лице у него был шок. — Сон, говоришь, приснился, — прошептал он, уставившись на меня, как на восьмое чудо света. — Сон, — прохрипела я, так как в горле уже запершила от такого длинного монолога. «Ты ясновидящая, что ли? Будущее предсказываешь?» «Нет, я будущее не знаю, только прошлое и настоящее немного». Говорить уже не хотелось, из меня словно весь воздух выпустили. Устала. Если сейчас не поверил, дальше уже и не знаю, что делать. Валерий еще какое-то время молчал. Может, еще минут пять или десять. Просто сидел, уставившись на меня. А я на него. Лёшка тихо стоял у двери. «Это просто невероятно!» Наконец отмер Валерий. «Да это же...» «Как? Неужели просто сон?» «Не просто. Я будто вами была и чувствовала все, что чувствовали вы. Все ваши мысли и память. Все. Не знаю, как объяснить. Мне самой все это в новинку. Вон Лёшку тоже во сне видела». Он перевел взгляд на парня, тот кивнул. «Так чего же ты хочешь?» «Блин, вот опять двадцать пять! Сколько можно одно и то же спрашивать?» Сил громко говорить не было, поэтому пришлось практически шептать. «Сходите к своему сыну и посмотрите на его семью. Как они живут? Мне плевать на Олесю, она взрослый человек. Она еще может сама за себя постоять. Но Лена...» Вы должны увидеть, в каких условиях живет ребенок, и изменить эти условия. Больше мне от вас ничего не нужно. Он смотрел на меня, как на полуумную. Ничего, только посмотреть, как живет ребенок, и все, даже денег не нужно. Каких денег? Вы о чем? Я растерялась от его рассуждений. Боже, о чем он? Ну как же. Ты знаешь про меня всю подноготную. Пришла шантажировать. Чего тебе нужно? Не Юли. Денег я могу дать. Сколько? Он вытащил кошелек и начал в нем рыться и доставать купюры. А я вдруг поняла, что у меня ничего не получилось, что не смогу спасти ребенка. Что все, что я сказала, все зря. Стало только хуже. Теперь меня еще и в шантаже обвиняют. Тоня, идем отсюда. Это все бесполезно. «Может быть, в полицию сходить?» Я уже не смотрела на Валерия. Встала и пошла к Лешке. С ним все ясно, и говорить бесполезно. И вообще, затея была изначально провальная. И что мы им скажем? Что проходили мимо, увидели в окно, что отец бьет ребенка и жену. Они же обязаны проверить. «Стойте!» Я уже и забыла про то, что рядом кто-то есть. Обернулась удивленно. Я узнаю то, что вы попросили. Только пообещайте, что мы больше не встретимся. Обещаем. Но вы должны сообщить нам о том, что вы сделали для ребенка. За меня деловито ответил Лешка. Я бы даже не догадалась. Хорошо, вот мой номер. Не надо, я знаю ваш номер, отмахнулась я. На лице Валерия появился страх, а я поюжилась. Неприятно, когда тебя кто-то боится. «Мы вам завтра перезвоним!» — сказал Лёшка и, взяв меня за руку, повел на выход. «Как думаешь, он поможет ребёнку?» — устало спрашиваю у Лёшки, как будто у него есть все ответы на вопросы. «Не знаю. В любом случае завтра позвоним, узнаем. Ты куда сейчас?» «Не знаю. Сейчас подумаю», — вздохнула я. Все планы из головы стёрлись, и сил словно не стало. Но тревога из души не ушла, а увеличивалась. «Неужели Валерий меня обманул? Неужели не захочет помочь малышке? В любом случае, как сказал Лешка, завтра узнаю». Взяла телефон и увидела десять непринятых от Игоря и ни одного звонка от Егора. Как представила, что будет, если сейчас позвонить брату? На душе кошки заскребли. Сколько всего он сейчас скажет? Боже, я с ним всего два дня, а он уже мне все нервы вымотал. Может, девочек из универа домой привезти? Вдруг одну из них выберет? От меня со своей гипертрофированной опекой отстанет. Ладно, потом решу. Сначала надо узнать, что с Егором. Но трубку взял не он. Алло, — ответил мне уставший женский тихий голос. Я растерялась. Может, не туда позвонила? Посмотрела на номер. Да нет, это номер Егора. — Здравствуйте. Мне бы Егора Фомина. Егора нет. И тишина. И что нет? Он же ведь появится? Какая-то странная женщина. И столько тоски в голосе, что у меня невольно в сердце что-то кольнуло. Может, мне перезвонить? Вы скажите ему, что это Тоня звонила. Тоня? Голос в трубке немного оживился. Он рассказывал о тебе. Я его мама. Егор умирает, Тоня. Перетонит. Аппендикс разорвала. Он на операции, Тоня, в первой городской больнице. Женщина всхлипнула и отключилась, а я в ступоре уставилась на телефон.